Глава 4. На удивление отца, Франческо Бадаэр и его свита вели себя спокойно. Наоборот, было впору бросаться на своих родственников, которые откровенно задевали нежданных гостей, когда думали, что этого никто не видит. В такие моменты рядом появлялся я и пристально смотрел на зачинщиков. Обычно этого хватало, чтобы на время конфликты утихали. Даже дождь, прибывший последним, И тот был удивлен, увидев сеньора Франческа в нашем доме. Он высказал пару благодарственных слов главам обоих семейств, которые впервые за 200 лет пошли навстречу друг другу. Переубеждать его, конечно же, никто не стал. Поэтому, едва он ушел, следом заторопился и мой гость. Я, естественно, пошел его провожать, не забыв захватить кошель с вышитым гербом семьи. Дождавшись, когда его свита и сопровождающая девушка сядут в лодку, я протянул деньги. «Сеньор!» «Позвольте вернуть вам долг». Тот хмыкнул, не притрагиваясь к кошелю, считая это подарком на свой день рождения юный отпрыск Дандола. Я едва ненасильно вложил ему кошель в руку. «Господин Франческо, я всегда плачу по своим счетам. И сейчас, и в будущем». Ехидная улыбка сползла с его лица, и он стал предельно серьезным, услышав последние слова. «Я запомню это, сеньор Виталий. Мне оставалось только склониться перед ним, направляясь в дом». Мои дела на сегодня были закончены. Оставалось заняться перед сном расписания. С завтрашнего дня я планировал начать настоящую учебу, а для этого следовало тщательно продумать свой день, оставляя в нем время для еды, прогулки, а также разогрева мышц. Я не планировал давать столь юному телу большие нагрузки, пока копошащийся и что-то перестраивающий в теле симбион не будет готов предоставить мне больше возможностей. Пока же было достаточно того, что он подготовил мой мозг к обильному приему информации. Все, как я любил в свое время». Оставив взрослых праздновать, я поднялся наверх, и забирая с собой толстую восковую свечу. «Виталия!» Утром меня разбудил громкий голос отца, так что я, с трудом разлепив глаза, поднял голову от деревянного стола, на котором вчера заснул. Часть букв расписания отпечатались у меня на щеке, и пришлось стирать это безобразие, пока в комнату не нагрянули родители. При виде плети в руках главы семейства, мне стало не по себе. Но вот в другой руке он держал письмо, которым возбужденно потрясал в воздухе, показывая его то мне, то маме. Оба родителя при этом громко восклицали и вспоминали Деву Марию. «Что случилось?» Я спрыгнул со скамейки, которая была мне еще высока, и подошел к ним ближе, косясь все время на его левую руку, где находилось орудие наказания. «Письмо от главы рода БДР!» Он протянул мне официальный документ, поскольку на нем красовалась обломленная восковая печать, скрепляющая документ. Я бегло пробежался взглядом по листу, что тут же отметила мама, увидев заодно на моей щеке чернильные буквы. Ойкнув, она сама бросилась их оттирать, не позвав даже прислугу. «Значит, та таинственная девушка вчера была его дочерью?» Я вернул ему документ. «Ответь отказом. Я не собираюсь жениться ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем». Отец удивленно замер. Мы, конечно, слышали вчера про твои планы. И раз уж зашел такой серьезный разговор о твоем будущем, будь добр. Пожалуйста, посвяти нас в свои грандиозные задумки, хотя бы на ближайшие пять лет. Тут нет никакого секрета. Я гордо поднял голову. Я стану великим мореплавателем, полководцем, политиком, как ты, отец. Только быстрее. Оба родителя не смогли сдержать смеха. И закатились так громко, что в комнату заглянули его охранники. Увидев, что взрослый их охочет над надувшимся от возмущения ребенком, они удалились, оставив нас втроем. И вы мне крайне в этом поможете, если не будете ограничивать в средствах, воинственно продолжил я, отбиваясь от объятий графини, которая в порыве умиления стала меня обнимать и тискать. И сколько же вам нужно, великий полководец? Смеющийся отец лукаво на меня посмотрел. А сколько у нас есть? На иудейский манер спросил я что вызвало еще больше смеха. «Много. У нас много денег». Устав смеяться, он опустился на скамью. «Тогда разреши хотя бы под присмотром матушки тратить столько, сколько нужно для моего обучения. Почему я вынужден выпрашивать деньги у наших врагов?» Тут он посерьезнел и взглянул на плетку. «Чую, зря я ему об этом сейчас напомнил». Пронеслась в голове мысль, верность которой он тут же подтвердил. «Кстати, да, ложись». Он показал жестом на свои колени. «Энрико!» Мама сразу забеспокоилась, подходя ближе. Я безропотно лег и принял пять ударов по филейной части, но, поднявшись, спокойно спросил, «Ну так что, отец? Теперь мне можно будет тратить деньги?» Он хоть и не бил со всей силы, но мое поведение выбило его из колеи. Он задумался и, перечитав письмо, спросил, «Я соглашусь при одном условии». «Каком же?» — мои глаза сверкнули от радости. «Вот это шаг к примирению наших родов». Он покачал передо мной листом желтоватой бумаги. 200 лет вражды могут закончиться вашей свадьбой с его дочерью. Не будет больше убийств их родных в подворотнях, в внезапных отравлениях на перах. Мир придет в оба великих дома». «Что ты хочешь?» Его тон мне совсем перестал нравиться. «Помолвка ваша состоится сейчас. Свадьба через шесть лет», — жестко сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Вот будет твоя плата за доступ к деньгам рода». «Ты поможешь семье, и семья заплатит тебе за это». «Энрико, это слишком жестоко. Он ведь еще ребенок!» Мама возмущенно бросилась ко мне, закрывая собой. Но я уже все решил. Деньги сейчас мне были важнее всего. «Знаешь, я слышал одну притчу, отец». Я вышел из-за спины женщины и встал напротив него, которая, как никакая другая, подходит под этот момент. «Ну же, удиви меня», — усмехнулся он, приготовившись слушать. Один султан как-то объявил награду среди своих подданных, заявив, что тот, кто научит осла из его конюшен говорить, получит 10 золотых монет, а если нет, соискателю отрубят голову. И что? Нашелся кто-то смелый или глупый, кто вызвался это сделать? Его заинтересовала моя история. Да, один философ забрал деньги, осла, и пообещал вернуть его говорящим ровно через 10 лет. Я сделал паузу. И? В чем мораль притча? поторопил он меня, все еще не понимая. «Десять лет — большой срок!» — сказал себе под нос философ за воротами дворца. «За это время может умереть либо осел, либо султан». У родителей сначала отпали челюсти. Затем они истерично захохотали, даже громче, чем в прошлый раз. Всхлипывая сквозь слезы, глава рода умоляюще простонал. «Дьявол меня забери, Виталия! Постарайся, пожалуйста, чтобы за шесть лет до твоей свадьбы не умер хотя бы Франческа». Я сделал непроницаемое лицо, что еще больше насмешило их. «Сегодня же расскажу твою историю во дворце Дожа». Посмеиваясь и вытирая слезы, он поднялся со скамьи. «Прости, но мне и правда пора. Не знаю, когда вернусь, но мне нужно быть в Константинополе. Деньги можешь брать у мамы, она точно не даст потратить тебе лишнего. Как, например, это делают твои дяди?» Оба взрослых обменялись понимающими улыбками. «А когда ты ответишь им?» Я показал на письмо в его руках. «За меня ответит Контесса». Он передал бумагу жене. «Все, обними меня, и я пойду попрощаюсь с твоими братьями». «Береги себя!» Я обнял его за шею, а он, в ответ, растрепав мои волосы, направился к двери. «Загляну к тебе позже, как провожу отца». Одними губами прошептала мне мама, уходя следом за ним. Когда оба вышли, с моего лица пропала детская улыбка. «Ладно, хотя бы так». В мозгу прокрутились мысли, и я остановился на том, что мне давно пора позавтракать, и ознакомить своих рабов с их расписанием. Собрав заполненные листы со стола, я направился вниз, в крыло прислуги. Лакеи низко кланялись при встрече, когда я проходил мимо. Я же искал охраняемые двумя вооруженными охранниками комнаты. Открыв первую нужную дверь и увидев девушку, испуганно вскочившую с матраса на полу при моем появлении, поманил ее за собой пальцем, заводя во вторую комнату, где тесно сгрудились мужчины. «В общем, так» я посмотрел на них, чувствуя на себе внимательные взгляды. «Зачитываю правила». Подняв мной вчера написанный первый лист на уровень глаз, я быстро его прочитал, надеясь, что те, кто понимает Венетта, переведут или хотя бы донесут смысл моего крайне простого послания. «Неповиновение – 10 плетей». «Лень – 10 плетей». «Неподготовка к уроку – 10 плетей». «Тупость на уроках – 10 плетей». «Обучение меня не тому, о чем прошу – 10 плетей». «Вопросы?» Я поднял голову. Скептически настроенный Норман на ломаной латыни поинтересовался. «А кроме плетей что-то еще будет?» «Да. Возвращение на невольничий рынок, если будешь меня бесить. Это понятно?» Он нехотя кивнул. «Ну и напоследок. Тот, кто серьезно отнесется к делу и будет полезен, получит вольную и 10 шиллингов». Закончил я, передавая хилому студенту-французу кипу листов. «Здесь расписание для каждого. Раздай и смотри, не перепутай». «Слушаюсь, господин», — тут же согнулся он в поклоне. «С тебя и начнем тогда, как с более понятливого». Я подошел к двери и попросил стражей открыть соседнюю дверь, которую по моей просьбе переоборудовали в маленький учебный класс с единственной партой и восковыми табличками, на которых можно было писать. Переводить драгоценную бумагу для обучения было перебором. Встав за деревянную кафедру, юноша застеснялся. «Начнем с латыни. Я ее хотя бы немного понимаю, и мы сможем нормально общаться» чтобы изучать другие языки. Сделал я жест, чтобы тот приступал к обучению. Тот сначала задумался, словно выбирая, с чего можно начать, а затем стал пытаться упростить мне задачу, описывая междометие простым языком. «Предупреждение первое!» Я поднял один палец на руке. «И последнее. Еще раз увижу или услышу, что ты пытаешься учить меня, словно неразумного ребенка, моментально получишь плети». Тот в ужасе вскрикнул но попытался исправиться, торопясь и сильно нервничая при этом. Собственно говоря, так и началось мое обучение. Конечно, буквально через час, забывшись, он получил целиком заслуженное наказание. Единственное, я попросил слуг не бить в полную силу, все же он был слишком хил с виду, а покупать второго раба с его навыками я посчитал слишком расточительным. Наверное, нужно еще отметить, что плите попробовали сегодня все, кроме старца-китайца, поскольку его не за что было пороть. Он знал только свой язык и татарский. Так что, дабы просто подступиться к нему, мне требовалось изучить русский, затем у этого же руса татарский. И только после этого пришла бы очередь китайца. За что огребла гречанка? За попытку подружиться, чтобы к ней относились лучше, чем к остальным. Да-да, эта простушка пыталась применить на мне свои крайне незатейливые женские чары, несмотря на неоднократные предупреждения. Ничего. Знакомство с главой охраны дворца и его плеткой, похоже, пошло ей на пользу. В комнату вошел трясущийся и обливающийся потом студент, бессильным мешком упав на свой матрас. «Матерь Богородица, за что ты наказываешь меня?» У него не было сил даже перекреститься. «Это дьявол, а не ребенок». Обычно немногословный араб, знающий, что следующая очередь будет его, как только в комнату заглянут суровые стражи поднялся со своего места. «Я в бою уставал меньше», пробурчал он себе под нос. «Это исчадие шайтана высасывает из меня все силы, словно легион демонов». Кирим! Керим!» Девушка в дневное время, находясь среди остальных, поднялась на локотке, болезненно поморщившись при этом. «Что на тебя нашло? Будто в кандалах своих братьев было лучше?» «Молчи, неверное, шикнул тот. «Вот уже месяц прошел со дня нашей первой встречи, а я уже начинаю думать, что в кандалах было бы проще и спокойнее. Заметь, он еще даже не начал заниматься с мечом. На ломаном Венета, который все невольные учителя выучили в той или иной мере за это время, обратился к нему хмурый норман, которому доставалось больше всех плетей за откровенную лень. Я тоже мечтаю, чтобы Один смилостивался надо мной и оградил от этого выродка Локи. Араб, пробормотав нечто невнятное, пошел следом за слугами маленького отродья, которая непонятно когда ела и спало, не говоря уже о чисто детских играх, которых, все смутно об этом стали догадываться, никогда в его жизни и не было. Юный хозяин вечно был в делах. То прикрикивал на слуг, таскавших слитки и мешки с материалами в выделенный ему флигель, то отправлялся на какие-то прогулки со своим дядей, возвращаясь оттуда крайне довольным, то вот как сейчас, когда приходило время занятий, Не хуже заправского палача вытягивал из целой кучи взрослых людей необходимые ему знания. Да еще и попробуй поспорить. Он тут же зовет охрану, которая с превеликим удовольствием выписывает положенные удары.